Одержание. Низшие сущности астрального плана. 6 августа 1938 года. Воистину не хватает человеческого воображения, чтобы описать все многообразие сущего, как в одну сторону, так и в другую. Несомненно, что низшие сущности надземного мира — питаются эманациями гниения и особенно притягиваются магнетизмом разлагающейся крови. От того так много всяких лярв около кладбищ, боин, на полях сражения, в питейных домах и так далее. Они буквально присасываются к пьяницам и обжорам, питающимся мясной пищей. Уже тут, на земном плане, многие люди носят на себе таких вампиров. Если в низших слоях тонкого мира низкие человеческие сущности страдают от лярв, то не меньше страдают они и при касании к высшим обитателям тонкого мира. Одно приближение высшего духа причиняет им мучительные ожоги, и астральная ткань их тела начинает разлагаться. В природе все взаимно питает друг друга. И, конечно, если отбросы разложения питают лярв низших сфер, то по аналогии эманаций высших духов питают сферы высшей и средней. Конечно, в Индии наряду с непревзойденной высотою философской мысли и духовной чистотою можно встретить Самые отвратительные выражения разных демонических культов и животных одержаний до да самой омерзительной некромантии. Существует секта, последователи которой питаются только мозгом покойников. Можно их встретить на кладбищах в лунную ночь, занятых своей омерзительной работой, где ярче свет, там и тьма чернее. Имеются здесь селения, жители которых в определенное время года собираются ночью на лесной поляне, строго ими охраняемой. Здесь жрецы для умилостивления злобных духов приступают к вызыванию низших сущностей. Для этого они совершают обильное заклание животных, И особым ритмом барабанов приводят присутствующих в определенное состояние, при котором низшим сущностям, привлеченным эманациями свежепролитой крови, легче овладеть некоторыми телами. Такие одержимые приходят в бешенство и набрасываются большую частью на женщин и детей. Часто вселившиеся сущности загрызают насмерть свою жертву.